Глава 10. Да погибнут от лица твоего, Господи, как они и погибают, и соблазнители, которые, заметив в человеке наличие двух желаний, заявили, что есть в нас две души двух природ, одна добрая, другая злая. Злы же на самом деле они, ибо злы эти их мысли. Ну и эти люди могут стать добрыми, если постигнут истину и достигнут согласия с истиной, так что апостол твой сможет сказать им, «Вы были некогда тьмой, а теперь вы свет в Господе». Они, однако, желая быть светом не в Господе, а в самих себе, считая, что природа души одинакова с Богом, стали густой тьмой, ибо в своей страшной дерзости далеко отошли от тебя истинного света, просвещающего всякого человека, приходящего в этот мир. Подумайте, что вы говорите, покраснеете и ступайте к нему, и просветитесь, и лица ваши не будут краснеть. Когда я раздумывал над тем, чтобы служить Господу Богу моему, как я давно уже положил себе, хотел этого я, и не хотел этого я, и был тем же я. Не вполне хотел и не вполне не хотел. Поэтому я и боролся с собой, и разделился в самом себе. Но это разделение, происходившее против воли моей, свидетельствовало не о природе другой души, а только о том, что моя собственная наказана. И наказание создал не я, а грех, обитающий во мне, как кара за грех, совершенный по вольной воле. Я ведь был сыном Адама. Если враждующих между собой природ столько же, сколько противящихся одна другой воль, то их будет не две, а множество. Кто-либо, например, рассуждает, идти ли ему на их сборище или в театр, и вот они уже кричат «вот две природы, одна добрая ведет к нам, другая злая уводит прочь». Иначе откуда это колебания между желаниями противоположными? А я говорю, что оба эти желания злы, и то, которое посылает к ним, и то, которое отсылает в театр. Они верят, что хороша та воля, повинуясь которой идут к ним. Хорошо. А если в ком-нибудь из наших спорят два желания, и он колеблется, идти ли ему в театр или в нашу церковь? Не заколеблются ли и они с ответом? Или они признают то, чего не хотят? В нашу церковь идут, повинуясь доброй воли, как идут в нее те, кто стал причастен таинством ее и состоит в ней. Или же они сочтут, что в одном человеке сталкиваются две злые природы и две злые души. Тогда или неправдой окажутся их обычные речи об одной доброй и другой злой воле. Или же они обратятся к истине и не станут отрицать, что при обсуждении чего-либо... Одна и та же душа волнуется разными желаниями. Пусть же не говорят они, видя, как спорят две воли в одном человеке, что в нем борются две враждующие души, происходящие от двух враждующих субстанций и от двух враждующих начал. Одна добрая, другая злая. Ибо ты, праведный Божий, отвергаешь их, уличаешь и опровергаешь указанием на две злых воли. Человек, например, обсуждает погубить ему кого-то мечом или ядом. Захватить это чужое поместье или то, захватить оба он не в силах. Расточать ему деньги на удовольствие или жадно беречь их. Пойти в цирк или в театр, если оба в этот день открыты. Добавлю третье желание. Не обокрась ли ему, если представится случай, чужой дом. Добавлю четвертое. Не совершить ли прелюбодеяние, если и тут открывается возможность? А если все эти желания столкнутся в какой-то малый промежуток времени, причем все одинаково сильны? Невозможно ведь осуществить их одновременно. Они должны будут разорвать душу между этими четырьмя враждующими волями, а то и между большим числом их. Желательно ведь многое. Они, однако, не говорят о такой же множественности разных субстанций. То же и с хорошими желаниями. Я спрашиваю у них, хорошо ли наслаждаться чтением апостола, хорошо ли наслаждаться чистой мелодией псалма, хорошо ли толковать Евангелие. Они на каждый вопрос ответят «хорошо». Что же, если все это доставляет мне одновременно одинаковое наслаждение — Значит ли это, что человеческое сердце распирают разные воли при обсуждении, за что скорее взяться? Все они хороши, однако спорят между собой, пока не будет выбрано одно, на чем радостно успокоится твоя целостная воля, делившаяся раньше между многими желаниями. И так как вечность сулит радость на небесах, а наслаждение временными благами удерживает при земле, то одна и та же душа нецелостной волей желает того или другого. Потому и разрывается она в тяжкой скорби. Истина понуждает к одному, привычка принуждает к другому.